Глава 57. Продать алмазы из Акибалана не составило большого труда. Весть о драгоценных камнях, обнаруженных в кимберлитовых трубах, быстро разнеслась по всему Грейтауну, и я продала их по хорошей цене. Как раз хватило на откуп для семьи Парсон, а сумма там была более чем внушительная. О чем думал отец Кэтрин, подписывая такой договор, для меня до сих пор оставалось загадкой. Затягивать с расторжением я тоже не стала, и в тот же день отправила Джону приглашение, назначив ему встречу на среду в магистрате. Не знаю, что себе напридумывал жених, но в кабинет он вошел, сияя, как начищенный пятак, что не осталось незамеченным месье Мортом, клерком, что подготовил для меня необходимые документы. — Дорогая, а как же гости? Платье, украшения, ресторан? — попенял мне Джон, стискивая меня в своих объятиях. «Не волнуйся, я все устрою, сразу же, как мы закончим здесь, мсье!» «Хм!» — поперхнулся клерк, отводя взгляд в сторону. «К этому времени мне уже удалось освободиться от удушающих объятий и отойти от жениха на безопасное расстояние». «Мсье Джон Парсон, мадемуазель Кэтрин Марлоу желает расторгнуть с вами соглашение». «Что?» — удивленно воскликнул мужчина, с сомнением на меня посмотрев. «Дорогая!» «Да, все верно. Я желаю расторгнуть соглашение, которое подписали наши отцы». Подтвердила, на всякий случай отступив еще на один шаг от жениха, в чьих глазах я увидела ярость. «Ни ты, ни я не хотели этого союза». «Ты не понимаешь. Давай выйдем отсюда, и я все тебе объясню», требовательно проговорил жених и, натянуто улыбнувшись, клерку уточнил. Мадемуазель Кэтрин — Не может забыть обиду, любимая. Я обещаю, что ты... — Хватит, Джон! — прервала мужчину. И Чеканя каждое слово произнесла. — Мы никогда не будем вместе. Смирись! — Ни за что! — рявкнул жених, и зло выругавшись, выбежал из кабинета. — Мадемуазель, вы уверены в своем решении? — задумчиво протянул клерк, с сочувствием взирая на грохотом захлопнувшуюся дверь. — Мсье Морт! «Вы видели сумму отступных? Как вы думаете, мое решение было взвешенным, или это всего лишь эмоциональный порыв обиженной девочки?» Насмешливо проговорила, ткнув пальцем на цифры, и сейчас же уточнив. «Я могу в одностороннем порядке расторгнуть договор?» «Да, мадемуазель Кэтрин, этот пункт указан в договоре», – растерянно пробормотал клерк, но все же пришел в себя и важным голосом произнес. «Откуп вы можете перевести в банке на счет мсье Джона. Я заверю данную операцию». «Спасибо, месье Морт», — поблагодарила мужчину. И, поставив размашистую подпись на заявление, шумом втянула сладкий дух свободы, мысленно ликуя, что уже совсем скоро и я избавлюсь от настырной семейки Парсонов. Спустя полчаса, получив нужные мне документы, я покинула магистрат. Но стоило мне выйти на улицу, Как кто-то больно схватил меня за руку и дернул в сторону колонны. «Ты? Что тебе от меня надо?» — рявкнула, отталкивая от себя разъяренного Джона, краем глаза заметив тотчас рванувшего мне на помощь Патрика. «Я уже все сказала, и не надо меня убеждать в своей неземной любви ко мне». «Да нужна ты мне!» — зло выплюнул мужчина, искривив губы в презрительной усмешке. Твой сумасшедший папаша забрал у нас важные документы и положил их в ячейку банка. Открыть ее можем, только ты и я, предъявив документ, что мы женаты. Что? Какие документы? О чем ты? Растерянно произнесла взмахом руки, останавливая Патрика. Отец ничего мне об этом не говорил. Тебе, тотчас насмешливо бросил Джон, окинув меня высокомерным взором. Что ты понимаешь в таких делах? Так что за документы, которые тебе так нужны, что ты готов жениться на той, кого не выносишь? Спросила, проигнорировав шовинистские замашки бывшего женишка, вернее, окончательно бывшим, он станет, когда я переведу требуемую сумму на его счет. — Ты все равно в этом деле ничего не смыслишь, — отрезал Джон. И снова, схватив меня за руку, голосом, не терпящим возражений, проговорил. — Иди за мной, поставим эти проклятые подписи в брачном договоре и больше я к тебе не приближусь. Будешь жить, как хочешь. Развлекайся в своей лавке, делай, что хочешь. Главное, не лезь ко мне. Ты спятил. Я не собираюсь бездумно подчиняться твоим приказам. Я не выйду за тебя замуж из-за каких-то мифических бумаг, о которых я впервые слышу. Пошел ты к черту!» Последнюю фразу я практически прокричала, и, выдернув свою руку из крепкого захвата, устремилась к вновь рванувшему ко мне Патрику, но, услышав за своей спиной болезненный стон, с недоумением обернулась. — Только посмей еще раз к ней прикоснуться! — зло бросил Дерек, нависая над буквально сложившимся вдвое Джоном Парсоном. — Даже думать больше о Кэтрин не смей! — Ты ответишь за это, ублюдок! — процедил сквозь зубы женишок, сплевывая на ступени кровь, и что-то невнятно пробормотав, быстро скрылся за углом. — Спасибо! — Едва слышно промолвила, натянуто улыбнувшись своему спасителю, вдруг почувствовав жуткую усталость. Ноги в раз ослабели, в висках болезненно застучало, а во рту пересохло от волнения и страха. — Ты как? — спросил мужчина, обеспокоенно меня осмотрев. — Идем. Здесь неподалеку есть ресторан. Тебе нужно прийти в себя. — Нет. Сначала я хочу перевести на счет Джона деньги и, наконец, избавиться от этого чертового соглашения. «Хм, поэтому он на тебя набросился», — хмыкнул Дерек, укоризненно покачав головой. «Тебе нужно выпить чай, а потом я тебя провожу до банка и прослежу, чтобы больше к тебе никто не подошел». «Хорошо», — не стала настаивать, тем более, что пить действительно очень хотелось. Я с благодарностью оперлась на предложенную руку мужчины и направилась к своей машине. «Может, на моей? Обещаю доставить тебя к дому в целости и сохранности» с улыбкой проговорил Дерек, выжидающий на меня посмотрев. «Ладно. Патрик, возвращайся в особняк, и я вернусь с мсье Дереком». «Как прикажете, госпожа», — ответил парнишка, и, бросив грозный взгляд на мужчину, неспешно направился к машине. «Суровый у тебя водитель», — с тихим смешком проговорил мужчина, спустя пару минут усаживая меня на переднее сиденье. «Сам он сел за руль» и вскоре мы катили по улице Мэнстерн к уютному, со слов Дерека, ресторанчику. «Чай и ваш фирменный торт», — заказал мужчина, и едва мы успели устроиться за столом, и озорно мне улыбнувшись проговорил. «Здесь потрясающие десерты, советую попробовать». Моя мама уверяет, что от плохого настроения помогает только сладкое. «Твоя мама права», — с улыбкой промолвила, поднося к арту бокал с водой. Ты редко говоришь о своей семье. Почему?» «Я думал, ты знаешь», — произнес Дерек, удивленно вскинув бровь. «В Грейтауне нет-нет, да и вспомнят, что я бастард». «До меня не доходили эти слухи», — равнодушно произнесла, подтягивая к себе поближе пирожное. «В любом случае, я не сужу человека по его рождению. Я смотрю на его поступки. Спасибо тебе. По-моему, Джон все же спятил. И если бы Патрик вмешался...» Парсон мог потребовать для него наказание, ведь слуга посмел ударить аристократа. «Джон явно не хочет тебя отпускать. Не меня, не я ему нужна, а какие-то чертовы бумаги, которые якобы мой отец положил в ячейку банка, и доступ к ней могут получить только я и Джон, прежде подтвердив наш брак. Не знаю, правда это или ложь, и так ли важны эти документы, но говоря об этом, Джон показался мне искренним». Однако я не собираюсь идти у них на поводу. Уверена, есть иной выход из сложившейся ситуации. А нет... Есть, — глухим голосом произнес Дерек, пытливо в меня всматриваясь. Пятьдесят процентов акций банка принадлежат моему отцу. Думаю, Мсье Брос уступит моей просьбе. Но... Кэтрин, я предполагаю, то, что ты увидишь, тебе не понравится.